На вторую группу ложится наиболее сложная задача, поэтому командовать ею будет Хук. Ей необходимо не только уничтожить противников на втором этаже, но и обезопасить от взрыва центральный операторский зал. Задача этой группы осложнена тем, что если террористы использовали для минирования зала технику земного образца, которая, скорее всего, отличается от той, что используется в сфере, то наши саперы не сразу смогут с ней разобраться. Вторая группа проникает на этаж через стены, которые у корпуса информационного центра общие с соседними жилыми корпусами. Мы уже вывели жильцов из соответствующих секций и наметили стены и панели, которые должны быть сняты. Вторая группа будет состоять из 15 человек. Пять человек проникают на этаж прямо напротив входа в операторский зал и сразу же приступают к ликвидации угрозы взрыва. Другие 10 человек выходят из пролома в стене рядом с лестничной клеткой. Четверо из них берут под контроль лестницу. Оставшиеся, распределившись по трое, проверяют коридор и в случае необходимости обеспечивают прикрытие группе саперов, работающей в операторском зале. Третья группа захвата, состоящая из десяти человек, врывается в корпус через центральный вход. Им предстоит очистить холл и все помещения первого этажа от противников и двигаться затем на соединение со второй группой. Командование третьей группой Я собираюсь взять на себя. Главными нашими козырями должны быть быстрота и синхронность действий. Перед нападением террористы, скорее всего, будут рассредоточены по всем трем этажам. И мы ни в коем случае не должны позволить им объединиться. Медлев обвел взглядом всех собравшихся вокруг стола. Есть вопросы? «Каким образом первая группа доберется до окон?» — спросил Тейнер. «Из корпуса на другой стороне прохода», — ответил Хук. «Обычно для подобных целей мы используем короткие арбалетные болты с закрепленными на них тонкими металлопластиковыми канатами. Титановые наконечники-гарпуны пробивают стены здания насквозь, Такая конструкция способна выдержать вес трех взрослых мужчин. «Но если террористы заметят людей из группы захвата прежде, чем они доберутся до цели, то их попросту расстреляют из автоматов», — сказал Тейнер. «Впрочем, точно так же, как и другие группы, если эффект неожиданности от их нападения будет хотя бы на секунду потерян». «Это понятно», — кивнул Медлев. «Для того, чтобы усилить эффект неожиданности, в момент нападения мы отключим свет в занятом террористами корпусе и прилегающих к нему кварталах. У террористов, скорее всего, имеются фонарики. По крайней мере, в первый момент они окажутся в кромешной мгле, а у наших бойцов будут приборы ночного видения, с автоматической настройкой чувствительности. Так что они будут одинаково хорошо видеть, как в темноте, так и на свету. — Разумно, — согласился Тейнер. И тем не менее, я думаю, командирам групп не помешают имеющиеся у нас армокостюмы. Если хотя бы один человек в группе сможет, не боясь, идти на выстрелы, это уже будет неплохо. «Вне всякого сомнения», — сказал Медлев. «Кроме того, я хочу, чтобы в состав второй группы включили меня и Штайнера», — добавил Тейнер. Хук хмыкнул как-то неопределенно, не то одобряя такое решение, не то удивляясь самонадеянности землян. Медлев вопросительно посмотрел на Стинова. Стинов переадресовал вопрос Медлева по назначению. «Что это значит, Карл?» «Как я понимаю, я здесь единственный человек, знакомый с взрывными устройствами земного происхождения», ответил Тейнер. «Следовательно, возглавить группу саперов должен именно я. Штайнер же прекрасно умеет управляться со сверчком, который тоже может сослужить нам неоценимую службу. Если не удастся обезвредить взрывное устройство, мы попробуем прикрыть силовым полем наиболее ценную часть аппаратуры, находящуюся в зале. Для этого нужно только точно знать, что она из себя представляет. «Это вам объяснит специалист», — заверил его Медлив. «Так значит, вопрос решен?» — пристально посмотрел на него Тейнер. «Я думаю...» «Мы не должны отказываться от такого предложения», посмотрев на Стинова, сказал Медлев. «Ты руководишь операцией, значит, тебе и решать», ответил Стинов. «Вы идете со второй группой», сказал Тейнеру Медлев. «Но только очень вас прошу, не рискуйте напрасно, только в силу необходимости». Улыбнувшись, Тейнер отдал ему честь. «Еще одно предложение, пётр поднял руку стинов «Третью группу возглавлю я. Твое присутствие необходимо здесь, для координации всех действий. Нет, постой!» — попытался возразить Медлев. «А здесь и спорить не о чем, Петя!» — похлопал его по плечу Хук. «Раз уж взял на себя командование, так нечего совать в самое пекло голову. Набитую!» стратегическими планами.